Фердинанд. Фердинанд, 1865-1927, король Румынии, с 1914 по 1927 год. Жил-был когда-то юный принц, который был счастлив. Счастлив он был, потому что... Как я уже говорил, был юн. Кроме того, он был красив, богат и знаменит. Он был и в самом деле сыном короля. И каждый божий день король этот увенчивал себя славой самым простым способом. Он сидел на троне. У матери королевы, решившей заняться литературой, объявился вдруг необыкновенный талант. По крайней мере, так утверждала. Великосветская публика и господа критики великие мастаки в этих делах. Жена короля Кароля румынская королева Елизавета 1843-1916 под псевдонимом Кармен Сильва выпустила около двух десятков книг стихов и прозы. Ну а юный принц занимался не литературой, а любовью. Таким образом. Он куда больше придерживался традиций своих предков, преподавая тем самым тонкий урок своей благородной матушки. Заниматься любовными проделками было намного лучше, чем заниматься политикой. Наследные принцы, увлекающиеся политикой, причиняют немало хлопот своим августейшим родителям, а также фактическим хозяевам государств, коих именуют министрами и дипломатами. Мне могут возразить, что существует множество других благородных и полезных дел, но ведь нужно еще и иметь склонность к таким занятиям, быть своего рода маньяком, дабы находить в этом удовольствие. Принц любил только любовные утехи, но утехи утехом рознь. Он любил похождения самого низкого пошиба. Он покорял девушек и молодых женщин, Своей ослепительной улыбкой, статностью фигуры, а потом, потом их бросал. Первое время он клялся в вечной любви всем этим бедным созданиям, у которых не было в мире ничего, кроме юного тела и юного сердца. Он выходил на охоту на женщин, так же, как другие ходят на охоту за жаворонками. Не теряя времени, он пожирал их одну за другой, и это доставляло ему... Утонченное удовольствие. Подобным ремеслом охотника он занимался не только среди придворных и великосветских дам. Он любил и хорошеньких женщин из народа. Позволяя себе недостойные поступки, он в поисках добычи тайком рыскал по бедным кварталам столицы. Как нам повествует «Тысяча и одна ночь», Гарун Аль-Рашид проделывал то же самое – Переодетый он с удовольствием расхаживал по улицам Багдада, дабы узнать, что думают его подданные о нем самом, как о султане. Принц же заговаривал лист с женщинами, и любопытство его ограничивалось сугубо личными интересами. Таким образом, он покоял немало цветущих сердец, которые потом увидали. Когда-то сеньоры, в особенности те, что были познатнее, открыто занимались этими проделками, ныне же они затаились, еще бы, ведь теперь мы живем в эпоху демократии и прогресса. Так вот, в городском предместе жила одна юная красавица, на которой остановился взор принца, и на обломках прежних Идилий расцвела новая. В этот раз авантюра продолжалась дольше обычного, несколько дней. Муж, который был мясником, заподозрил неладное, а потом и раскрыл любовные проделки супруги. Надо сказать, что принц, любивший героические авантюры и знавший, что ему ничто не грозит, почти не принимал никаких мер предосторожности. Муж был храбрым парнем. Он любил свою жену. Он понимал, что создавшейся ситуации незнакомец, пробравшийся в дом, может считаться самым обыкновенным воришкой. И вот в критическую минуту он, словно чертик, появился пред парочкой и собрался уж было влепить хорошенькую оплеуху смазливому молодому человеку. Если бы принц не был принцем, ему пришлось бы пережить неважные четверть часа. Посудите сами. Четыре стены в скромном жилище, несчастная женщина в углу комнаты, размазывающая кулаком слезы на глазах, и простой рабочий парень, мститель и судья. Но известно, что столь драгоценная особа, как королевское высочество, никогда полностью не принадлежит самому себе, а вдруг его случайно прихлопнут. Вот поэтому это тайные и притом великолепно Сложенные агенты, ну, просто доги в пиджаках, все время словно тени сопровождали своего хозяина. Их всегда было двое. Они следовали за ним по пятам на расстоянии в несколько шагов, стояли на улице около дверей и всегда были на чеку, готовые в случае осложнений спасти честь царствующей династии. Услышав раскаты голосов, один из них ударом плеча выбил дверь, словно портьеру, и оба они, ворвавшись в комнату, обрушились с кулаками на рабочую. Когда эти сбиры схватили и скрутили его, побледневшие щеки принца быстро объявили свой обычный цвет. Тогда он раскурил сигару и рассмеялся прямо в лицо рабочего. Гневные выкрики парня, стоящего перед ним и стиснутого, Ручищами агентов позабавили молодого человека. Но позабавили они только сначала, а потом все эти правдивые слова, высказанные ему в глаза, задели его фамильную честь. Он вынул изо рта сигару, не колеблясь прижал ее горящий кончик к носу распятого рабочего и долго не отнимал руки. И пока рабочий рычал от боли, Оба атлета полицейских неподвижно и цепко держали его. Потом наследный принц преспокойно вернулся в свой дворец. Этого юного принца звали Фердинандом, его и теперь так зовут, но он уже не юн и не принц, он король Румынии. После того, как рассказ этот был уже написан, Фердинанд Гогенцоллерн, король Румынии, умер».